221. Май 11. Трудность не в этом, трудность в другом. Преодолеть астрал — вот задача. Со мной ничего не страшно, и красоту сохраним отношений, и близость, и чистоту. Но надо победить астрал. Древен есть и хитер. Оболочки затемняют знания духа, а когда звучат, в особенности, Чем ярче звучат, тем сильнее затемнение. И их надо устремиться привести к молчанию. Огнем можно или владеть, или ему подчиняться. Учись владеть своими огнями. Учись. Жизнь — лучший учитель. Учись, а я помогу. Хотел иметь — и потерял. Откажись от владения — и получишь. Как с вещами. Отказаться — владеть всем. Основа прельщения — ложь и обманчивая привлекательность на яркое опереднее, чтобы потом вылинить. Негоже остаться с призраками, ибо пусты, но я пребываю вовеки в любви к детям моим, не изменяем всегда. Научись любить духом, не обманывайся кажущейся легкостью испытания, ибо враг древен и встанет во весь рост. И ты мой тоже любимый и плод от единого древа. — Будь на страже, готовый каждую минуту наложить серебряную узду духа на все ниши.